Дача. Серое небо, серое море. Серый воздух дрожит тонкими дождевыми нитями. п о л е п к а скользким дорожкам гуськом бродят первые дачники. Бродят они медленно по три-четыре человека. Дети впереди, старики за ними. Если один отстает, все останавливаются и ждут его долго и покорно, не поворачивая головы. Они не разговаривают, даже не вздыхают, и о приближении их можно узнать только по тихому всхлипыванию калош. Вот они прошли лесной дорожкой, по которой ходить строго воспрещается. Подошли к парку, в который вход воспрещен строго-настрого, через я т ь Посмотрели на деревья, которые нельзя ломать, на траву, которые нельзя рвать. Подошли к берегу, с которого серая доска позволяет купаться только женщинам, да и то в кавычках. Взглянули на скамейку, недоступную посторонним лицам, и тихо повернули опять на лесную дорожку, по которой ходить строго воспрещается. Дети впереди, старики за ними. Дачник – происхождение доисторического, или уж во всяком случае внеисторического – Ни у одного Иловайского о нем не упоминается. Несколько народных легенд касаются слегка этого предмета. Не буду приводить их дословно, воздержусь также от сохранения стиля и колорита, так как имею для этого особые причины. Передам только сущность. Первый дачник пришел с запада, остановился около деревни у -Ку к к о к у к к а осмотрелся, промолвил Бир Тринкин и сел. И вокруг того места, куда он сел, сейчас же образовались крикетная площадка, ломберный стол и парусиновая занавеска с красной каемочкой. Так просидел первый дачник первое лето. На второе лето он вернулся опять, принес с собой две удочки и привел четырех детенышей на тоненьких ножках в беленьких кепи. И образовался вокруг него зеленый заборчик, переносный ледник и кудрявые березки, которые дачник подрезал и при помощи срезанных ветвей воспитывал своих детенышей. Так просидел первый дачник второе лето. На третье лето вернулся снова и принес с собой гамак, флаг и привел восемь детенышей на тоненьких ножках в беленьких кепе и одного, почти беззлобого, велосипедиста с большим кадыком. и образовался вокруг него дачный дворник и потребовал вид на жительство. Но первый дачник не понял его. Тогда пришел полицейский, и, узнав, что первый дачник по-русски не говорит, припомнил иностранные языки и сказал «Позвольте ваш пейзаж». Потом они поняли друг друга, и первый дачник пустил первые корни. Вокруг него образовался полисадник, граммофон и разносчики. И стал первый дачник плодиться, размножаться, наполнять собою озерки, лахту, лесное, удельную и все парголово. И стало так. Дачный дворник – существо особое, от обыкновенного дворника отличное. Лицо у него круглое, с неискоренимым, вероятно, наследственно глупым выражением. Существует он только летом. Где он находится и что делает зимой, никто до сих пор не знает. Вероятно, зимует там же, где и раки. з н а я что это определение не совсем ясное, но к стыду мы ему должна признаться, что до сих пор не осведомлена с точностью о рачьей резиденции. Многие обещают друг другу сделать это разъяснение, но, кажется, еще никто этого обещания не исполнил. Как бы то ни было, Но как только за весной красой природы наступает лето и пригреет солнцем дачный полисадник, тотчас около забора, в позе херувима с е к с т и н с к о й Мадонны, подпершись обоими локтями, залоснится лик дачного дворника. Деятельность дачного дворника велика и многообразна. Встает он не позже пяти-шести часов и тотчас принимается за дело. притащит к самым окошкам какую-нибудь старую доску и начинает вколачивать в нее гвозди. Иногда доска бывает с железкой, и тогда она очень хорошо дребезжит. Колотит дачный дворник по доске до тех пор, пока с дикими воплями не высунутся из окон озверело всклокоченные головы дачников. Тогда дворник идет отдыхать. Но утренний сон, как известно, бывает крепок, и если дворник честный работяга, то ему приходится иногда трудиться не менее получаса, чтобы достигнуть вожделенного конца. Выждав время, когда озверелые дачники придут в себя и, одевшись и успокоившись, выползут на веранды и полисаднички наслаждаться утренним зефиром, дачный дворник берется за метлу и начинает пылить. Пылит он долго и систематически. Там, где земля затвердела, подсыпает сухонького песку сил своих не жалеет. И когда истомленные дачники, задыхающиеся и покорные, разбегаются по полям, лесам и оврагам, он снова уходит на отдых. Затем, вплоть до вечера, ему недосуг. Он сидит в своей сторожке и смотрит одним глазом в осколок зеркала, прилепленный к стенке. Вечером он стоит у калитки, и чешет левую лопатку оттопыренным пальцем правой руки. В то же самое время он не отказывает себе в удовольствии нанести посильный ущерб дачниковским делам. Он уверяет приехавших к ним друзей, что дачи стоят пустые, или что все съехали, или что не приехали, или что их выселили. Почтальонов направляет в другой конец, куда-нибудь за полотно железной дороги или в лес, откуда им потом трудно будет выбраться. Телеграмм не принимает никогда, а если не сможет отвертеться, то не передает, или уж в лучшем случае вручит через три дня. Короче, срока не бывает. Ночью дачный дворник не спит и все время подсвистывает собакам, чтобы те лаяли и не давали спать дачникам. Раза два в неделю делает визиты квартирантам, п о з в о л я е м выражать свою благодарность денежными знаками. Дачным часам никто не верит. Живут по поездам, по пароходам, по мороженщику и по чиновникам. Иногда, конечно, это приводит к некоторым неудобствам. Вы, например, привыкли обедать по рыжему чиновнику с кривой кокардой. Видите, что он бежит с поезда. Значит, пора садиться за стол. А вдруг у чиновника винт или, того хуже, вечернее заседание, которое, по свидетельству его собственной жены, Продолжается иногда часов до шести утра. Вот и сидите без обеда. А если вы, например, привыкли пить чай по пятичасовому поезду, и вдруг к ужасу своему видите, что ровно в половине пятого летит поезд, вам тревожно, вы собираете домашний совет, причем одни говорят, что это опоздавший трехчасовой, другие, что поторопившийся пятичасовой. Одни советуют пить чай, другие настаивают, что следовало бы потерпеть». В семье разлад, жизнь испорчена. Я не говорю уже о пароходах. За ними уследить трудно, а проклятые деревенские мальчишки выучились так искусно трубить по пароходному, что один калежский асессор, неиспорченный и доверчивый человек, позавтракал четыре раза подряд и дорого за это поплатился мяснику и зеленщику. Чиновники, отправляющиеся ежедневно в город на службу, Тоже живут друг другом. Вот длинная улица, упирающаяся в вокзал. На ней два ряда дач. Перед утренним девятичасовым поездом в одном из окошек каждой дачи появляется встревоженная физиономия и следит. Появилось вдали облачко пыли. «Кто? Кто?» проносится по всей улице. е н е это т еще только полковник», спокойно говорят одни. Но рыжий чиновник с кривой кокардой, живущий по полковнику, срывается с места и, прихватив портфель, бежит на вокзал. Завидев его, начинает колыхаться толстый акцизный и, засунув два бутерброда в карман пальто, выползает на дорогу. По акцизному живут два учителя. По учителям – дантист, по дантисту – банковский чиновник, по банковскому чиновнику – студент-репетитор, по студенту – музыкальная барышня, по барышне – конторщик в желтых башмаках, по конторщику – доктор ш и н ж и л е ц По жильцу господин с двумя мопсами. Каждый твердо знает свой указатель и следит только за ним. В первую голову всегда идет полковник. Раз случилась катастрофа, полковник проспал. И вся вереница дачников, живущих друг по другу, опоздала на поезд. Проскочила только одна музыкальная барышня, и та забыла папку с надписью «Мюзик» и сошла с ума. Бродят первые дачники, дети впереди, Старики за ними бродят от одного столбика с дощечкой к другому столбику с дощечкой и останавливаются и читают о том, что им делать воспрещается. Серое небо, серое море.